Иван Васильевич ходил взад и вперед по протоптанной в снегу дорожке и спокойно беседовал. Ни души не было на черном дворе. «Не без того», — проговорил он с усмешкой, — «а нам, главное, отослать его борза как рулю назад, дабы о раке нашей и о полках много не вызнал. Да спешить надо на к войску. Когда ж, государь, ему предстать, пред тобой повелишь? Утре пред обедом». Я за его на обед оставлю. После того на постой отвезешь к воеводе. Иван Васильевич рассмеялся. Так угостить надо б на медами крепкими, да водками. Да бы один-то он домой никак не дошел. На другой же день перед завтраком на прощание ко мне приведешь, и в тот же день отъехать ему. А проводи его до рубежей наших. Разумеет он по-русски, умен ли? Хитер, и умен, видать, и по-латынски, разумеет, добре. Разумеет, и по-русски токма Таицие. Ласков, вельми. Так и мы с ним будем, смеясь, продолжал Иван Васильевич. Токма до рубежей самых крепко держи его за стражей. Дабы ни от него, ни к нему лазутчикам ходу не было. А теперь иди, не оставляй его одного. Довели обед нарядить на утре, как на сей случай подобает. Я же еще тут по снежку поброжу с сыночком. Великий князь Иван Васильевич, окруженный немногими боярами, воеводами и диаками двора своего, принял посольство короля Казимира с Якубом Писарем во главе. Якуб был впервые на Руси, где все не так, как в Польше, но очень во многом схоже с Литвой. Это особенно бросилось ему в глаза за время пребывания в Москве. Теперь мне ясно, еще дорогой в Переиславль, говорил он своему духовнику, отцу Витольду. Ясно, почему Литва тянет к Москве. Симилис, симили гаудет, примечание, подобное радуется подобному. Свой своему рад, латынь, конец примечания. Все же за поездку я многое узнал. Хотя москали хитрые и скрытные, опыт лучший учитель, вздохнув, подтвердил ксенс Витольд, так еще говорили древние римляне. Якуб самодовольно покрутил длинные сидеющие усы и добавил, найдется у меня кое-что к докладу его величеству. И теперь вот, представ пред великим князем московским, со всей свитой и духовником, он силился разгадать молодого государя. Его поразили огромный рост и могучее сложение Иван Васильевича, его длинная курчавая борода, а главное – глаза. Встретившись раза два со взором государя, он сразу перестал изучать и наблюдать, а только старался скрыть свои мысли и чувства от пронизывающего взгляда этих странных и страшных глаз. Иван Васильевичу, в свою очередь, показался посол Казимира необычайным по обличию, поведению и по одежде своей. На Якубе был легкий польский кафтан с оторочкой из соболевого меха, без воротника и пуговиц, лишь с застежкой у горла из самоцветных камней. Сняв бархатную шапку с собольей опушкой и с пышным белым пером, он низко поклонился великому князю. Посол, уже не молодой был сыновит и учтив. Все его повадки отличались большой ловкостью в сравнении с повадками татарских и русских послов, а его нарядная, но простая одежда была красивее, чем у немецких купцов. Подойдя ближе к государю, Якуб еще раз поклонился, встав на одно колено. За ним также преклонилась и вся свита его, кроме Ксенза. Затем, легко поднявшись, посол вручил письмо от короля Казимира, писанное по латыни. «Приветствие же от короля и от себя», — сказал он по-польски. Когда весь порядок взаимных приветствий закончился, Иван Васильевич милостиво спросил Якуба, поздоровали, доехал. Получив почтительный ответ с благодарностями и добрыми пожеланиями, в переводе дьяка Курицына, великий князь приказал прочесть письмо короля. Курицын, отметив, что письмо писано без умоления княжего достоинства, перевел следующее – Пишем мы, Казимир, король польский и великий князь литовский, вашей светлости, великому князю Владимирскому и Московскому и иных земель, приятельски и ласково. Посылаем до твоей светлости посла нашего Якова Писаря, слугу своего верного, с нашими речами. Что будет от нас, сказывайте, твоя светлость ему пусть верит, ибо речи сии суть наши. Далее следовали подпись титулы короля и государственная печать. Иван Васильевич помолчал некоторое время и, обратясь к послу, молвил «Ну, сказывай речь государя своего». Якуб Писарь стал на одно колено, а великий князь поднялся со своего места. «Его Величество», — переводил слова Якоба Дья «узнав недавно о кончине твоей благоверной супруги, великой княгине Марии Борисовны, Огорчен зело, и шлет тебе свое соболезнование, и молит Господа о царстве ей небесном. Иван Васильевич омрачился при воспоминании о княгине своей и тихим голосом ответствовал, — Скажи, Федор Васильевич, что я сблагодарю короля и брата моего за сие внимание к моей горести. Дай Бог ему более счастья в делах семейных, нежели мне грешному. Иван Васильевич поклонился и сел, а посол встал с колен. Но, видимо, желал еще что-то сказать. Государь заметил это и, кивнув дьяку курицу, но молвил: "Пусть говорит". Посол заволновался и начал нерешительно, сказав все, переводил опять дьяк, что надобно эксофицию по должности своей я спрошу разрешить сказать мне нечто моту проприора своей охотой. "Пусть говорит", молвил Иван Васильевич и насторожился. Великий князь понял, что вся суть дела именно в том, о чем хочет посол сказать, своей охотой. Якуб воодушевился и много говорил о падении Царьграда, о захвате турками гроба Господня в Иерусалиме, о Третьем Риме и о будущем величии Москвы в деле защиты христианской веры от басурман. Слушая это, Иван Васильевич усмехнулся и вспомнил о тайном союзе Казимира с ханом Ахматом против Москвы. Воодушевляясь своим красноречием, пан посол заговорил горячо о его святейшестве, папе Павле, при дворе которого живет молодая Деспина, дочь деспота марийского Фомы Палеолога, родного брата императора Константина. Примечание. Павел, Павел II, папа с 1464 по 1471 год. Мария, полуостров на юге Греции, деспот-властитель неограниченный самодержец. Константин, Константин XI, последний византийский император. Конец примечания. Иван Васильевич значительно переглянулся с дьяком Курицыным. Диспина красива», — продолжал переводить дьяк речи Якуба Писаря, «правда, она дебела немного, но на Руси любит полных женщин, умна она зело, его святейшество папа римский», как осем известно, вашему архиепископу в Кракове, хочет ее выдать замуж, ибо девица давно уже в паре. Мы чтим святого отца и молитвенника за всех нас грешных, прервал посла Иван Васильевич, да не спошлет Господь успех его деяниям, ежели такая гребта у него о сей девице есть. Мы же, пан посол, покончив дела наши, лучше за столом побаем о всяких вестях и баснях, «Прошу тебя нашего хлеба соли откушать!» Иван Васильевич встал и направился к своему месту за главным столом, в красном углу передней, где было собрано к обеду, и блестело все серебром и золотом чарок, кубков, солонец, перечниц и горчичниц. Около мисок лежали серебряные ложки, а кругом скамей стояли в нарядных кафтанах дворские слуги великого князя. Якуб Писарь, оправившись от мгновенного смущения, и, поняв, что его выступление своей охотой успеха не имеет, ловко поклонившись, пошел к княжему столу вместе с ксензом и русским толмачом, на сей случай к нему приставленным. Свиту его рассадил за другими столами дьяк ну, сообразно достоинству каждого из них. Было уж в пол пира, и пьяно все кругом становилось. Много уж было съедено разных кушаний, и более того, выпито водок, вин и медов всяких. Когда подали послу серебряный вызолоченный кубок с дорогим фряжским вином. государь тебя жалует, быстро сказал ему толмач по-польски, встань, пей за его здравие. Якоб тотчас же вскочил на ноги, хотя был уже пьян. Взяв кубок, он с глубоким поклоном поблагодарил государя за честь и, пожелав ему здравствовать многие лета, выпил все за единый дух. Потом, держа еще пред собой кубок, весело подмигнул, и добавил «Гаудаумус сигитур ювенас Дом сумус». Все поляки из его свиты почтительно заулыбались, не позволяя себе смеяться в присутствии сурового государя. Но Иван Васильевич сам с улыбкой спросил у Курицына, что он сказал такого складно. «Стих по-латыни», — ответил Дяк, — «из школьной песни, сие значит «будем мы веселиться, пока еще юны». Государе понравилась эта шутка». И веселость уже не молодого посла, смеясь, он молвил жалую тебя всем кубком. Достаточно уж подвыпивший посол забыл о своем непонимании русского языка и, не дожидаясь перевода, воскликнул, прижав кубок к сердцу, Бардзу Деньку и падом до ног светлейшего государя. Поцеловав кубок, он поставил его на стол возле своего прибора. Великий князь переглянулся с курицыным, усмехнувшись одними глазами. Снова все зашумело кругом разговорами, звоном чарок и до стаканов. Иван Васильевич знаком подозвал к себе Курицына и сказал в полголоса, «Утре наряди все, как ты сказал, к отъезду посла. Приведи его до завтрака проститься и отъезжай с Богом». «Да гляди! А зачем сам ведаешь? Я спойду на малое время отдохнуть к себе. А ты еще по их, да слушай, что бают!» встав И за стола улыбнулся он и шепнул дьяку, — А папа-то рукой Казимира нас щупает. Из Переславля-Залесского выехал якуб Писарь в воске, в котором были с ним только духовник его, да двое слуг. Курицин ехал отдельно, следом за посольским воском. Дальше тянулся поезд свита посольской, окруженный русской стражей. Посол Якуб и Ксенс Витоль долгое время ехали молча. Якуб был совсем трезв и мрачен, и от времени до времени посасывал из походной фляги дорогое заморское вино, подарок московского князя на дорогу. Он вспоминал все, что было, что слышал от других, что знал и видел сам, и, медленно обдумывая, подводил итоги своего посольства. «Умен князь московский», — заговорил он, наконец, со своим духовником и силен духом. «Многих я знал государей и послов, вертел ими, как мне надо было. А этот зараз непонятным образом меня самого в руки взял, ну, словно на коня узду надел». Да, Гекуб досадливо крякнул и, потянув из фляги, добавил «Леом эту пером пердиди». Примечание. Потерял масло и труд. Ну, не достиг никакой цели. Латынь. Конец примечания. Впрочем, одно узнал. Князь жениться на Диспине не хочет, а сие значит, что папа не будет навязывать нам дружбу с Москвой. Обращая мысли свои к Богу, могу на сие сказать только словами молитвы Господней. «Фиат волюнта стуа» проговорил Ксенц и набожно перекрестился. Примечание «Да будет воля твоя» — латынь, конец примечания. Наступило долгое молчание, и только закусив дорожными снедями, снова заговорил Ксенц Витольд. «Опасаюсь лишь я», — начал он, — «бородатого кардинала, грека Виссариона, и упрямства папы насчет крестового похода против турок». Виссарион же, служа папе и родея об освобождении родной земли, сможет уговорить князя Ивана на брак. Якоб вдруг весело засмеялся. «Ты, отец, мыслишь, что и тут семилис семили гаудет, и борода бороду убедит?» Ксенц слегка обиделся и сказал сухо. «Пан забыл, что обе сии бороды у таких умных голов, каких и среди безбородых, очень мало». В тот же день после обеда выехал Иван Васильевич с сыном во Владимир. На этот раз ехал он в теплом воске вместе с Ванюшей, но сына будто не видел и отвечал ему только на его вопросы, а всю дорогу молчал и много думал о нежданном посольстве короля Казимира. Казалось ему посольство это двойным. Папа Римский, может быть, хотел узнать через Польшу о возможности заключения брака его с Тереградской царевной, А Казимир этим воспользовался. Он подослал цеглитатое, дабы узнать, как с турками дела у Москвы, а значит, и с крымским ханом Менглы-Гиреем, которого турки хотят в ханы поставить. У папы корысть в том, думал он, дабы, приманив родством с царями грецкими, ополчить нас на турок. Желая сего, он Польшу и Литву в мире с нами дрожать будет. Иван Васильевич усмехнулся, И продолжал свои мысли, «Сих-то, может, он и удержит, А кто Ахмата удоржит? Более того, раз война за веру пойдет, тем самым всех татар папа супротив Руси подымет. Поляки же только мы с виду покорятся папе и будут с нами в мире, а тайна не перестанут смуту сеять в новом городе великом против нас и с Ганзой будут в союзе. Тату, — перебил его мысли Ванюшенька, — мы в Москву с тобой едем. «Нет, сынок, во Владимир», — ответил он с легкой досадой. «Лучше в Москву поедем». Иван Васильевич больше не слушал, но напоминание о Москве изменило ход его размышлений. «Может, папа-то неожиданно мелькнуло в его мыслях ничего и не наказывал Казимиру насчет сватовства? Может, он сам послов в Москву пришлет? Турки же не сей день, то завтра Крым захватят». В Москву мне спешить надобно, на опору крепить против Ахмата, а все сии дела заморские пока только журавли в небе. С Казанью же, брат мой Юрюшка милый, и без меня управится. На другой день по прибытии во Владимир приказал великий князь собраться всем князьям своим, боярам и воеводам у себя в передней, чтобы думу думать о всех делах ратных и государственных. Но прежде чем пойти на Думу, задержался Иван Васильевич у себя в покое с братом Юрием, один на один. Одевали его тут и Ванюшеньку в шубы дорожные, стремянная его савушка да престарелый Илейка, который при княжече дядькой был, пока еще сил хватало. — Трудные времена, Юрюшка, — молвил государь-брату. — Посольство Казимирова на многое мне глаза открыло. — Кончать нам с Казанью скорее надобно. Польша хочет нас с Крымом и с турками поссорить. А тут еще Новгород великий мутит, и с Ганзой заодно. Ахмад же нож на нас непрестанно точит. А удельные не разумеют дел моих. Токма об уделах своих пекутся, о государстве же и не мыслят. Бают еще у нас фрязины, и посол Асем Байл, будто папа римский царевну телеградскую за меня сватать хочет. Асем, ты молчи, тебе, Токма, пока сказываю». Посольство может в Москву быть. «Какая царевна цареградская?» — спросил с удивлением Юрий Васильевич. «Родная племянница последнего царя грецкого». «Важно сие», — сказал Юрий. «Тетка наша царицей грецкой была. А ежели и ты женишься на царевне грецкой, то сие вельми на пользу роду нашему». «Верно», — проговорил медленно Иван Васильевич и задумался но потом, прервав свои мысли, сказал брату осем после. — Так вот, разумеешь ты ныне, по что в Москву мне надобно. Ты тут останешься. Ну, идем к боярам. Им сие все по-иному баить буду. Умолчу, о чем им знать не надобно а после прямо в сане. Братья замолчали и быстро пошли к передней великого князя. — Иван Васильевич! Задумчиво шел по длинным сенцам, чувствуя, как сердце его почему-то усиленно бьется. А потом вдруг Москва вспомнилась, и все, что в Москве есть, «Дарьюшка», — беззвучно прошептал он. Дрогнул весь, испугался, что слова его Юрий услышал. «Тайну сию крепко берег Иван Васильевич». Но, как только понял он чувства свои, словно плотина в груди его прорвалась, и заторопился он, заметался душой. «Да, в Москву непременно сей же день ехать надобно», — сказал он вслух. «Спеши, Иванушка, спеши», — молвил Юрий Васильевич. «Без тебя там никто ничего не сделает. А я тут смирю Брагима, вернее, Иванушка. Я Яс уже о воде некое вызнал и придумал, как ее уграда отнять. А сем никто из воевод не ведает. мы бы нам Казань осадой обложить». Когда великий князь с братом вошел в Переднюю, Смолк сразу шум разговоров, и все встали, приветствуя государя. «Князья, бояре, воеводы, отдав поклон, — заговорил Иван Васильевич, — принимая посла Казимирова, — вызнал яс, что король хочет вражду посеять у нас с турками и крымцами. Ради освобождения царьграда на войну поднимает нас против султана. Сам же, как мне ведомо, заодно с Ахматом поход на нас готовит». Турок тоже мутит, стравить хочет нас с султаном, а сам потом с запада, а орда с востока на нас ударит. Хитрые вельми, а и мы на Москве не лыком шиты. Повисла вот токма у нас на кафтане казанская собака. Первее отогнать ее надо, да прибить, так, чтобы не смела потом в пятки нас укусить сзади. Помните, токма, как не Казань пред большой ордой и Польшей, но руки и ноги нам связывает». На сей день, потому но и наиглавно, Казань. Так смирить, дабы пикнуть не смело, когда другие вороги на нас пойдут. Сие князь Юрий Васильевич сумеет учинить. Мне ж надобно на Москве быть с Менглы Гиреем и Султаном Турецким немедля сноситься, дабы козни Казимирова пристечь. Собя вместо брата моего Юрия вам оставляю. Приказываю слушать его в ратных делах, как меня». Еду я сей часец, и кони ждут меня у крыльца. На миг оборвалась речь государя, увидев среди бояр воевод Ивана Горбатова и Григория Перхушкова, вспомнил он об измене их. Брови великого князя сурово сдвинулись, глаза его остановились на воеводах, и все, следя за взглядом государя, стали смотреть на Горбатова и Перхушкова, помертвевших от страха. «Слушать князь Юрия Васильевича», — четко повторил государь, — «как меня, за слушание же, а пуще того, ежели кто, как при отце моем бывало...» Великий князь опять смолк на один миг, гневно поглядев на тех же воевод. «Ежели кто...» — продолжал он медленно, особым своим хриплым голосом, не менее страшным, чем глаза его. «Ежели кто наровит ворогом за посулы будет...» Всем тем едина казнь, головы сымать с плеч велю без милости. Последние слова государь сказал громко, почти выкрикнул и смолк сразу, как отрубил. Тишина мертвая стала в передней, будто окаменели все от ужаса. Слышно даже, как дышит кругом громко от страха и волнения. Иван Васильевич обвел всех грозным взглядом и, не сказав ни слова, вышел из передней. А от страха, князья и бояре засуетились вдруг, и робкой толпой двинулись к красному крыльцу провожать государя.